Прошла неделя, и они достигли, наконец, точки назначения. Все находившиеся на борту плавучей базы горели желанием приступить к работе. Поначалу показания снимались с приборов, установленных на катере, который покачивался на поверхности океана, недалеко от базы. Филд работал вместе с Олтманом. Он записывал собственные показания и перепроверял Олтмана. Однако по мере приближения вечера Лицо Филда становилось все более зеленым, и последний час он провел перегнувшись через борт и изрыгая в море содержимое желудка. На следующее утро стонущего перепачканного блевотины Филда доставили обратно на базу, и на катере остались только Уолтман с Хендриксом. Они опустились в батискафе на тысячу метров, записали там данные приборов и стали ждать когда Марков разрешит продолжить погружение. Получив добро, исследователи достигли глубины две тысячи метров и вновь сняли показания. «Кажется, ничего сложного», — заметил Олтман. Хендрикс покачал плечами. «В принципе, да. Единственная проблема. На такой глубине связь становится неустойчивой. Мы не можем быть уверены, что наши данные получают наверху. Мы можем оказаться отрезаны». «Да, в общем-то, все это ерунда!» — отмахнулся Хендрикс. «Беспокоиться абсолютно ни о чем. Пока все идет в штатном режиме!» Уолтман посмотрел в передний обзор на иллюминатор, и ему показалось, что он видит далеко внизу крохотные огоньки. Там трудились роботизированные землеройные машины. Однако разобрать что-либо он не мог. Расстояние было слишком велико. «Можем опуститься до отметки три тысячи метров?» записать там показания и потом вернуться, предложил лотман Воздуха здесь более чем достаточно, но командуете здесь вы, что скажете? Вы слышали о другом батискафе? Я видел запись, ответил лотман По-вашему, что у них случилось? Не знаю. Вас это совсем не беспокоит? Ну, не знаю. Я хочу узнать, что произошло, но точно не тревожусь из-за этого. А вы волнуетесь? Хендрикс кивнул. «Ладно, давайте не будем торопить события. В то же время, если я правильно понимаю показания приборов, импульс возобновился». «В самом деле?» — воскликнул Олтмен, с трудом скрывая возбуждение. «Вы уверены?» Хендрикс задумался, потом медленно кивнул. «Сигнал совсем слабенький. Я зафиксировал его на глубине две тысячи, а на тысячи он отсутствовал. Но он все же есть». Но что бы это значило? Почему он возобновился? Не мог успокоиться Олдман. Может, все же лучше продолжить погружение? Кто знает, сколько он еще продлится. Надо записать его, пока не поздно. Но Хендрикс, который в течение нескольких секунд сидел, прижав к уху наушник, покачал головой. Уже поздно. Нам приказывают подниматься. Они довольно долго смотрели друг другу в глаза. Вы сами говорили. «Связь здесь неустойчивая», — напомнил Олтман. «Откуда им знать, что мы приняли команду возвращаться?» хендрикс снова покачал головой. «Если мы не получим разрешение погрузиться на три тысячи, мы все равно, согласно протоколу, должны возвращаться на поверхность. А если не подчинимся...» «Как вы думаете, велики будут шансы, что нас подпустят еще раз к батискафу? Мы не можем так поступить!» В голове Уолтмана вихрем пронеслось полтора десятка контраргументов, но все они были несостоятельными. Хендрикс прав, выбора у них нет, сигналу придется подождать. Когда они открыли люк и выбрались из батискафа в отсек для подлодок, их уже дожидался целый отряд людей в форме. Исследователей, едва не толкая в спину, проводили в командный центр. там помимо Маркова, с полдюжины ученых, особо приближенных к руководителю экспедиции, и не было ни одного человека из Чиксулуба. Вид у всех был суровый и сосредоточенный. «Итак, импульс возобновился!» Марков сразу взял быка за рога. «Вы уверены?» «Черт возьми, а почему нет?» — ответил Лолтман. «Приборы лгать не умеют!» Он кивнул на присутствующих экспертов. «Но вы, наверное, хотите иметь независимую оценку. Можете спросить их». «Сигнал сейчас намного слабее, чем раньше», — сообщил один из ученых. «Мы это заметили», — сказал Уолтман. «Может быть, это вообще не тот импульс», — вступил в разговор другой специалист. «Может, просто помехи или эхо от сигналов дистанционно управляемых механизмов, которые сейчас работают внизу?» «Едва ли», — возразил Уолтман. Собственно, это просто невозможно. Сигнал тот же самый. «Вы не почувствовали ничего необычного? Ничего странного?» Спросил Марков. «Нет», — покачал головой Олтман. «А вы, Хендрикс?» «Не знаю, сэр». «Не знаете?» Когда мы достигли глубины две тысячи метров, я почувствовал себя немного странно. Это было что-то вроде дурного предчувствия. «Стивианс!» — позвал Марков и к нему тут же подошел ученый. Вид он имел внушительнее некуда, однако лицо было доброе-доброе. Проведите полное психологическое обследование Хендрикса. Если у вас возникнут хоть малейшие подозрения, разрешаю отстранить его от дальнейших погружений. Если все будет в порядке, завтра с самого утра они бы отправятся под воду. Уолтману снова снились сны. Он проснулся посреди ночи, мокрый от пота, и обнаружил, что не в силах пошевелиться. Он весь дрожал, перед глазами мелькали разноцветные пятна, и необъяснимый страх никак не хотел его покидать. Прошло немало времени, пока он наконец не сообразил, что находится не у себя дома в Чексулубе. И сразу же стало легче. Воображаемая обстановка комнаты приобрела размытые очертания и начала постепенно исчезать. Сердце гулко бухала в груди, в висках стучала кровь. Он ничего не мог разглядеть в окружающей темноте. Ощущение было такое, будто он находится в нигде, висит, подвешенный в пустоте. Он снова попытался пошевелиться, но опять безуспешно. «Может, я еще не проснулся?» — подумал Олтман. «Далеко не сразу». Он, наконец, осознал, где находится. Это была плавучая база, а доносившиеся откуда-то сбоку звуки не что иное, как дыхание спящей ады. Внезапно он почувствовал, что снова может шевелиться. олтман встал, выпил стакан воды и вернулся в постель. Ада застонала во сне. Он как раз героически сопротивлялся попыткам уснуть, когда услышал стук в дверь. На пороге стоял Стивенс. «Вы ведь Олтман?» — спросил он шепотом. «Так точно! Мы можем где-нибудь поговорить!» Олтман быстро натянул брюки и рубашку, на цыпочках вышел из каюты и последовал за Стивенсом по коридору. Тот открыл дверь в одну из пустующих лабораторий и пригласил Олтмана. «В чем дело? Скажите, вы не замечали в Хендриксе ничего необычного?» Вопросом на вопрос ответил Стивенс. «Что-нибудь случилось?» «Результаты компьютерной томографии в норме. С тестами тоже все в порядке. Но что-то мне не дает покоя. Только я никак не могу понять, что именно. Он кажется нормальным, психически устойчивым, но как будто иным». «Мне тоже так показалось», — признался Олтман. «Может быть, все дело в повышенном давлении или виноваты нервы?» Но впечатление такое, будто он что-то скрывает. Олтмен кивнул. «Поскольку вы будете с ним в батискафе один на один, и если вдруг что-нибудь произойдет, можете пострадать. Я счел своим долгом предупредить вас». «Даже не знаю, что и сказать», — протянул Олтмен. «Мне он кажется вполне нормальным. У меня с ним во время погружения ни разу не было проблем. Я никогда не чувствовал ничего такого. Я доверяю Хендриксу». — Нет, — добавил он через мгновение, — я за него нисколько не волнуюсь. — Знаете, если бы моим напарником в этой консервной банке оказался практически любой из находящихся на борту людей, я беспокоился бы гораздо сильнее. Стивенс кивнул. — Поймите, мы пытаемся предусмотреть любую мелочь. После того, что случилось с предыдущим батискафом, согласитесь, это разумная мера предосторожности. «Мы не хотим, чтобы опять что-нибудь произошло!» «Ну, хорошо», — закончил он. «Я доложу, что все в порядке, и мы можем продолжать!» «Нет никаких причин нервничать!» — заявил Хендрикс. «Сегодня такой же день, как и все остальные!» У Олтмана было чувство, что Хендрикс говорит больше, чтобы убедить самого себя. Но вслух он согласился. «Никто и не волнуется!» все проще простого они опустились до отметки тысячи метров и так небогатая морская жизнь по мере погружения батискафа медленно сходила на нет с приближением к отметке две тысячи океан становился еще более пустынным однако кое какие признаки жизни встречались и здесь то в одном месте то в другом мелькали фотофоры рыб гадюк периодические огни батискафа выхватывали из темноты костистую рыбу-саблезуба, которая производила впечатление недоделанной. Изредка также встречались напоминавшие по форме батискав кальмары, одна лишенная туловища голова, словно сделанная из стекла. На глубине 2700 метров, в царящей внизу темноте, стали различимы крохотные, не более булавочного острия огоньки. Постепенно они делались все больше. Олтман еще всматривался в них, когда услышал позади стон. Он обернулся. Хендрикс сидел бледный, как смерть. Лицо одеревенело, из глаз медленно текли слезы, но он их, похоже, не замечал. Господи, — подумал Олтман, — что-то случилось. Может, зря я сказал Стивенсу, чтобы он разрешил Хендриксу дальнейшее погружение. Впрочем, даже и теперь уолтман не боялся за себя. Он лишь беспокоился за Хендрикса и был убежден, что ничего плохого напарник ему не сделает. «Что случилось?» — спросил олтман «Я не хочу умирать!» — всхлипывая, произнес Хендрикс. «Вы не умрете? Не надо волноваться!» «Хеннесси и дантек Что с ними произошло? Нам нельзя здесь находиться! Уолтман, я это чувствую!» олтман притормозил батискав так что тот практически замер на месте. «Если вы хотите на поверхность, можем вернуться», произнес Олтман ровным, успокаивающим тоном, стараясь, чтобы Хендрикс смотрел ему прямо в глаза. «Я вовсе не собираюсь вас ни к чему принуждать, но раз уж мы здесь, надо записать показания, вы же не против того, чтобы записать показания». Хендрикс закрыл глаза, глубоко вздохнул и как будто взял в себя в руки. — Да, конечно. Я в этом деле дока сейчас займусь. Мне просто нужно чем-то себя занять. Уолтман предоставил Хендриксу приборы, а сам медленно вел батискаф все глубже. Хендрикс споро справлялся со своей задачей, и олтману оставалось только проверять результаты. Импульс на этой глубине был гораздо сильнее. Надо еще раз замерить его на обратном пути. На отметке 2000 напомнил себе Уолтман, возможно, мощность сигнала увеличивается. Через несколько минут Хендрикс решил снова измерить импульс. И... ничего. Он исчез. Уолтман сам склонился над приборами, чтобы проверить коллегу. Результат был тот же. Он попробовал еще раз, и сигнал снова появился. Таким образом, сигнал то есть, то его нет. Возможно, причина заключается в передатчике, какой-то сбой в работе, скажем, из-за повреждения в электрической цепи. А может быть, импульс не является спонтанным, и кто-то передает людям послание. Он взглянул на Хендрикса и задался вопросом, продержится ли, не нужно ли, не теряя времени, доставить его на поверхность? Вы молодец, Хендрикс. — похвалил лотман Работа проделана отлично. А теперь давайте на время сменим подход к замерам. Мы не будем определять силу импульса синхронно, а попробуем провести диахронный анализ. И посмотрим, удастся ли выявить закономерность его поведения во времени. — А как к этому отнесется Марков? — Думаю, одобрит. Полагаю, он похвалит нас за инициативу. — И сколько времени это займет? — уточнил Хендрикс. Олтман пожал плечами, стараясь, чтобы лицо оставалось бесстрастным. «Ненадолго», — пообещал он. Когда Хендрикс согласно кивнул, уолтман показал ему, как перенастраивать прибор и записывать данные. Сам Олтман вернулся к управлению батискафом. Теперь они опускались с черепашей скоростью. Внизу, возможно, метрах в пятидесяти, Трудились землеройные машины и дистанционно управляемые механизмы, или ДУМы. Уолтман обратил внимание, что большинство ДУМов застыло в ожидании команды с поверхности. Сигнал от операторов с плавучей базы сюда не доходил. Уолтман решил по возвращении предложить, чтобы управление ДУМами осуществлялось не с борта базы, а с батискафа. Машины, которые еще продолжали работать, Успели очистить большой круг на дне от иловых наслоений и разного мусора и добрались до твердых скальных пород. Они уже вгрызались и углублялись, создавая подобие туннеля. Извлеченную породу машины отвозили в сторону. Самые нижние механизмы находились еще метрах на двести дальше. Сказать точнее было затруднительно. Вода стала мутной от глинистой взвеси и мелких обломков разрушаемых горных пород. Уолтман слегка удивился, обнаружив, как далеко уже продвинулась работа по проникновению вглубь скалы. Вероятно, Марков распорядился начать прокладку туннеля задолго до того, как к центру кратера прибыла плавучая база. Уолтман опустил батискаф еще на несколько метров к конусу извлеченной думами породы и остановил его, Дальше продвигаться рискованно, можно попасть под одну из землеройных машин, которые так и сновали то в дыру, то и из нее. Он решил не торопиться, а попробовать переключить на себя управление роботизированными машинами и думами и убрать их с дороги, чтобы не мешали. Кроме того, нельзя было забывать и о Хендриксе. Уолтмен повернулся к коллеге. «Как у вас дела?» «Голова болит пожаловался тот. «Это нормальное явление», — заявил Олтман, хотя сам не был так уж в этом уверен. У него голова не болела, по крайней мере, не сильнее обычного, а поскольку кабина батискафа была абсолютно герметичной, большая глубина никоим образом не могла влиять на самочувствие людей. «Все дело в давлении», — солгал он. «Скоро боль пройдет». хендрикс кивнул «Да, конечно», — пробормотал он и слабо улыбнулся. «Все в порядке!»